Глава 10. Фури. Тройка антропоморфов заметно напряглась. Поняли, что для меня их маскировка бесполезна. Я двигаюсь целенаправленно к ним. В лапах появились луки с уже наложенными стрелами. Я аж остановился от неожиданности. Они владеют пространственным карманом. Первые мобы встречены мною, кто может использовать инвентарь Да, каждая раса обладает своей особенностью и способностью, у всех разные. Те же гнолы были артефакторами, другие создатели купили возрождение, откуда Нугаба и достал те ванны. Раса с направленностью на дальнобойное оружие, где застрял отряд арта, и подобное. Но всех их отличало одно. Их возможности были привязаны к системным вещам и только к ним. А тут выясняется, что какие-то фури имеют в своем распоряжении пространственные карманы, которыми до этого владели только люди. Это значит, что где-то есть раса, которая имеет доступ к рынку или аукциону. И было бы лучше, если бы такая особенность не была связана с человеческим аукционом. А то единственное преимущество, которое у нас останется, это технический прогресс с множеством орудий убийства, которое было сделано до катаклизма. «Привет!» — произнес я в переговорник. У Фори задергались, Видимо, это значило, что они меня услышали. Всем своим видом я выражал дружелюбие, но получалось это у меня, наверное, хреново. Да и выгляжу я не совсем мирно, тем более они наблюдали весь бой и знают, на что я способен. Снял шлем, вздохнул, свежий, холодный воздух, в глазах на мгновение поплыло. Эва как! Не ощущая особого дискомфорта от ношения полной брони, я даже не заметил, как забыл, насколько это хорошо – дышать свежим воздухом. Похоже, мне требуется перерыв. «Приветствую вас! Я не желаю вам зла!» Повторно попытался я наладить контакт. Реакция на этот раз была энергичнее. Они стали тихо переговариваться, видимо, решая, что припринять. Оружие антропоморфов, хоть и готово к бою, направлено оно не на меня. Жаль, Жуана рядом со мной не было. Этот гад может ощущать эмоции. А такой эмпат мне бы для контакта с иной разумной жизнью пригодился. Сейчас Жуан преследует двоих диверсантов. Как я предполагал, основная атака была совсем другого плана, и перечина, как оказалось, совершенно не в блокираторе пространственных заклинаний, а купили возрождение, находящееся под зданием управления. Там ее изучают похоже. И вроде даже уже есть пара прототипов. Подозревая, но Габа не хочет позволить военной части обзавестись таким артефактом. Данже, где он ее достал, скорее всего, закрыт, и неизвестно, какая еще раз овладеет подобной штукой. Однако вторжение отбито, диверсия захлебнулась, и свои цели они не добились. Жван же достаточно подготовлен, чтобы остаться незамеченным. Они правильно поступили, что решили проследить за ними и лучше будет, если я помогу своему товарищу. Все же мой радиус ощущения пространства куда выше, да и оступить сможем, если что. Вот только что делать с этими тремя антропоморфами? Точно. Есть же еще один импат в поселении. Ириали. Тот пацан хоть и молод, но достаточно эрудирован для ведения переговоров, а мои системные вещи не дадут ему помереть. У этих фури параметры еле до 15 дотягивают, так что уйти от атаки паренёк сможет легко, а его нежелание ответить ударом на удар даст возможность нашим расам для повторных переговоров. Написал пацану, чтобы срочно шел ко мне. Очень срочно. Нужна его помощь. По карте ощутил, что он получил сообщение, и открыл его. Паренёк охаживал раненых на поле боя и уже заканчивал. Это хорошо, что пострадавшие закончились, а то я совсем не уверен в том, что он бросит их даже ради меня. Спасти нескольких или одного — сложный вопрос, если сравнивать пострадавших на полезность или социальный статус. Вот только не для него. Паренёк выберет тех, до кого он сможет добраться быстрее. Вот и сейчас он сначала внимательно осмотрел, не нужна ли кому еще его помощь, и только после этого поспешил в мою сторону. В сообщении я указал, что нахожусь у опушки леса напротив пролома в стене. Стою на виду, так что заметит паренёк меня быстро. Фори заметили быстро приближающуюся фигуру, Перешептывание стихли, а лапы сильнее обхватили древки луков. Малец уже неплохо освоил новые возможности своего тела. Двигается, по крайней мере, не обращая внимания на сумасшедшую скорость однако по глазам видно, восприятия ему не хватает. Нужно больше параметра разума, а то в итоге не сможет уследить за своей скоростью или среагировать на резкое изменение ситуации. «Здравствуйте, что случилось?» — спросил у меня перед тем, как полностью погасила скорость бега, остановившись рядом со мной. «Привет, есть дело». Я указал на лес, где притаились хуры. «Вон там, сейчас на нас смотрят трое людей. Паренек дернулся и начал всматриваться в лес естественно, никого там не обнаруживая. «Со мной они говорить боятся». Видимо, морда не вышел. «Попробуй наладить контакт, а то мне бежать нужно, а тем выследить откуда пришли нападающие». Поведал я ему причину приглашения. «А они что, понимают наш язык? И почему я?» — спросил Малецу, сомнившись в моей затее. «С помощью этой хрени тебя поймет любое разумное существо». Я показал Ириэлю переговорник. «Они слышат и понимают все, что мы сейчас говорим». «А почему ты?» «Все просто. Ты эмпат. Можешь чувствовать эмоции лучше, чем другие люди. Полагаю, эти фури такие же, как ты. Вот и не хотят со мной говорить. Знать, что вредить я им не стану, но чуют, что могу. Вот и не верят тому, у кого руки по в крови», — пояснил я пареньку свои мысли и вздохнул. «Думаете, у меня получится?» — сомнением спросил он. «А хрен его знает. Попробуй», — весело ответил ему. Все так думают, мол, я ничем таким до этого не занимался, я не умею, а в итоге выходит, что у сомневающегося оказывается настоящий талант. На, держи. Я протянул ему переговорник. Удачи, а я побежал. Помахав антропоморфом рукой, одел шлем и, развернувшись к ним спиной, сказал пацану. Не дай себя убить, а то у них луки в руках. Меня снабдили защитой от стрел, когда принимали в рейдовую группу, пояснил мне малец. А он шустрый, уже успел записаться в отряд. Хотя это, может быть, царост поспособствовал. Он мог. Ну да и ладно, паренек защищен, и это успокаивает». «Чудно». Прокомментировал его пояснение и побежал в сторону военной части. «Прежде чем отправляться за Жваном, нужно навестить его ящера». «Млекопитающее до появления скрижали у моего товарища, а теперь уже хрен знает что, находилось недалеко от группы свободных охотников, обсуждающих нападение. Человек сорок». Почти все в поврежденные выстрелами или другим воздействием экипировки уже очищены от своей и чужой крови. Поле боя усеяно лужами крови, слетевшей при перемещении одежды в инвентарь. На телах же ранений не видно. Регенерация и зелье здоровья уже восстановили повреждения. Многие ели стоя и просто слушая других. У меня зауручало в животе и потекли слюни. Да, есть охота, все же я словил несколько крупнокалиберных пуль. Подошёл к ящеру, жуя на ходу купленный на рынке твердых сорок. На страшном на вид питомцы были следы копоти и изморози. Достали такие животинку. Чёрт, ощущая внутренности ящера, я не могу понять, к какому подвиду он теперь относится. Определенно мальчик. Внутренняя температура на навскидку выше 50 градусов. И это вроде как-то ненормально. Структура костей кардинально отличается от человеческой, как и мышечные волокна. Роговые пластины соединены с мышцами, и, похоже, ящер может компенсировать удар по ним. Прямо как человек, защищая живот, напрягает пресс. Есть явная подготовка к отращиванию крыльев. По крайней мере, то место, где я ожидаю их увидеть, лишено на роговых наростов. «Хочешь есть?» — спросил я его. Мне интересно, понимает ли он меня? Прорычал ящер, гивая мордой. Хм, «Понимает. А что он есть-то?» Судя по зубам, это хищник, однако с ним нельзя быть уверенным. Слишком неопределенное строение организма. Может, тварюшка всеядная, а зубы только для повышения эффективности в бою? «Мясо будешь?» — спросил я его, проявляя в руках купленный на рынке большой кусок мяса. Стоил он столько же, сколько мой телефон вместе с гарнитурой. Жесть. <рых> принял угощение ящер. «Слушай, твой хозяин сейчас преследует врагов, и нужно подождать его здесь», — сообщил я ему о жване. Питомец реагировал не так, как я ожидал. Он забыл о еде и встал в стойку, готовый к бою. Понятно, ждать его он не собирается. Ну что ж, пойдем вместе. Тьфу ты. Ладно, жди меня в грузовике. Сейчас загляну в одно место и двинем. Ящер рыкнул, схватил мясо и понесся в сторону моего дома. А что, тебя понимает?» — спросил меня свободный охотник, который слышал, как я общаюсь с ящером. «А что тебя удивляет? Питомец-то боевой?» — ответил я охотнику, провожая взглядом монстра. А где такого можно достать? спросил он, смотря туда же, куда и я. Хрен знает, спросил Жван, это его любимец. Перевел я стрелки. Ну не объяснять же, парню, что сначала необходимо приручить зверя в какой-нибудь данже, а потом видоизменить его с помощью возможности, найденной скрижали. Если с первым пунктом все довольно просто и понятно, то со вторым куда сложнее. Скрижали предмет редкий, а тут еще нужна с определенной способностью. А никакая попала. Немногие смогут обзавестить возможностью усилить своих любимцев, так же, как Жван. Но вот обычными петами обзаведутся точно. Командование находилось около входа в здание управления. Сарост, Наковалов, Рачет и двое из тех, кто был в комнате совещаний, куда мы со Жваном тогда заходили. Один из этих двух был обладателем завышенной воли. Рачет, похоже, из-за своей карты превратился во всевидящее око поселения. Не позавидуешь ему, конечно. Но без такого человечка контролировать множество людей со сверхспособностями было бы очень сложно. А так все на виду, в буквальном смысле. Борода все еще не вернулся из рейда, Надеюсь, он не попал в беду. Сарест что-то энергично втолковывает командиром, и они его внимательно слушают. Видимо, его гипотеза о настоящих причинах нападения схожа с моей. Ведь кто, кроме Ногаба, в курсе о купелях Возрождения? Хм, на самом деле много кто. Те же владетели вполне могли взять языка и выпытать у него информацию а узнав захотели выкрасть полезный артефакт чего боятся главы преступной группировки конечно же удары в спину а купели может дать второй шанс после смерти ведь и не всегда удается предвидеть все а способов умертвить недруга великое множество их так много у каждого что можно стать неизлечимым параноиком словом страшно я обдумывая это я сам захотел обзавестись купели возрождения однако сейчас не до этого Сейчас мне эти господа поведают подробности произошедшего здесь. А то, пока я там воевал, пропустил самое интересное. Йоу!» Поприветствовал я командиров. Заметили они меня давно. Карта урачи да активна И включена видимость для посторонних. Также в пассивном режиме выводится вся доступная информация о каждом человеке в поселении. Вся, это полный статус, но ну, кроме содержимого инвентаря. А вот параметры предметов отображались. причем всех, даже скрытых под одеждой. Любопытно, однако. «А, Захант, хотим выразить вам благодарность, что попросили вашего друга прийти к нам на помощь. Если бы не он, то, возможно, противник добился бы, чего хотел». Сходу поблагодарил меня шушт обладатель завышенной воли. «Вашу благодарность в карман не положишь», — пробурчал я. «Конечно, конечно. Но давайте отложим это на более спокойное время. Ведь сейчас нужно действовать максимально оперативно». Ловко ушел он от шкурного вопроса. Пофиг, от них я и не ожидал награды. Да и я её и не заслужил. И так за бой с теми тремя и мародёрство двух тел приподнял приличного опыта. Еще щепотка и буду сорок девятым. Хотя, думаю, уже пора принимать опыт с Уже много вещей продано. Знаю, для этого я и пришел. Предупредить, что иду за Жваном. Мне нужно добро на выезд. Сообщил я им причину того, зачем пришел к ним. — На выезд? С вами будет еще кто-то? — уточнил все тот же мужичок. «Да, питомец Жвана. Он знает, что его хозяин не в поселении и хочет поехать со мной». Сообщил им основную причину. «Если бы не это, то можно было бы просто перепрыгнуть в стену или банально взлететь». «Хм, а это мысли». «Ящер не преклонен», — добавил я деталей. «Он разумен?» — спросил Сарост. «Его интерес понятен. Учёный все «Да», — коротко ответил я. «Зачем объяснять им подробности? Этого и так вполне достаточно для долгих размышлений или быстрых выводов». «Ладно, посты будут предупреждены. Можете отправляться», — согласился Ратчет. «Хм, «Он уже и этим занимается. Шустро поднялся». «Не возражайте, если я отправлюсь с вами?» — неожиданно спросил Сарост. «Очень мне интересно, что из себя представляет разумный питомец», — добавил он. Ученые никогда не меняются. Жрать не надо, да и докопаться до сути». «Думаю, для вас найдутся изыскания куда любопытнее здесь», — усмехнулся я. «Как насчет разумных антропоморфов, если точнее, то трёх зверолюдей из данжа «Что? Зверолюди? Мобы?» — нахмурился Наковалов. «Сейчас Ариэль пытается наладить с ними контакт, вроде мирный. Пожал я плечами. У Сароста глаза на лоб полезли». «И ты оставил мальчика с ними? Он же в опасности!» — возмутился профессор. «Ха, его реакция неудивительна, ведь со стороны моя выходка выглядит довольно неприглядно». Оставил несовершеннолетнего пацана разговаривать с представителями чужой расы, о которых ничего не известно. Может, из него еще живого, сейчас кишки из брюха достают. Журут, причмокивая и наблюдая за страданиями ребенка. «Брррр!» «Ну да, наверное», — прокомментировал я его возглас, заинтересовавшись узором своей перчатки и шкуры дракона. «Вы бы сходили туда, проверили, как он там. Только Фури не спугните», — попросил я его. «Фури? Ты уверен?» Как-то сразу успокоился профессор. «Ну, прямоходящие волки в броне следили за всем недавним боем. Вроде не агрессивны», — ответил я. «Понятно, посмотрим. Давай, дуй за Жваном. Надеюсь, не нужно объяснять, что если вы встретите там ну, габа то лучше будет его сразу устранить». Напомнил он мне о заказе и намекнул на свои домыслы о причинах этого двойного нападения. «Не нужно, я все понял», — ответил я, кивнул остальным, — и побежал к своему дому, где ящер уже весь извелся в ожидании. У грузовика меня ожидали Касси, Арт и еще трое бойцов, из которых были двое спасенных мною из данжа. Третий был тот парень, которого пытали тогда в деревне. Лица у всех решительные. Нависающие над ними ящера с кунга, группа совершенно не боялась. «Они что, хотят поехать вместе со мной?» «Нафига?» Слово взяла Касси. «Привет, Зах! А мы с тобой решили пойти. Спасибо, что ты не против» произнесла она и добавила, обращаясь к остальным. Все в порядке, народ! Я договорилась! Загружаемся!» И первая, подавая пример, схватившись за нижнюю челюсть офигевшего от такой наглости ящура, запрыгнула в кузов. Трое бойцов последовали за ней, и пришлось потесниться. Стоять остался только Арт. «Такие дела, извини!» Пожал он плечами и пошел к кабине со стороны пассажира. «Да, компания!» Пробурчал я и пошел садиться за руль выехали из базы без всяких проверок как только стражи увидели двигающийся грузовик то сразу начали открывать ворота мне даже не пришлось притормаживать так как охранник махал мне рукой мол проезжай быстрее из зоны запрета пространственных заклинаний ехать минут пять со скоростью грузовика особо на газ не давил ведь жуван находился все еще в радиусе моего сканера а до границы онного ему еще топать около 500 метров преследуемые уже вышли из зоны моего обзора но думаю скоро я их настигну Жван же продолжает, как ни в чем не бывало, двигаться в одну сторону. Значит, все же чует их еще. Решил связаться с ним, предупредить, что мы скоро будем у него. Достал телефон и набрал его. «Да», — ответил он в гарнитуру. «Подкрепление в пути. Через 5-10 минут буду там, где ты сейчас. Со мной толпа и твой питомец», — пояснил я ему ситуацию. «Это очень хорошо, а то у меня уже энергия на исходе», — пожаловался он. «Педеле при наших резервах довольно расточительное дело». Как и покупка чего-либо с моей репутацией. С тех двоих мне ее дали с гульки нос. Те командиры, похоже, в основном действовали чужими руками. Вот и не просили особо. Принято. До связи. Сказал я и положил трубку. Какой план? Решил уточнить Арт. Узнаем, где база нападающих. Собираем информацию. Мочим гадов в сортире. Перечислил я порядок действий. Какой-то не очень надежный план. Прокомментировал Арт. Верно, но другого пока нет. Пожал я печами. На месте будет видно, а пока только следим за ними. Добавил я. Действительно, ситуация непонятна, а расклад сил весьма скуден. У меня нет сумки резервов и накопителя Значит, все, на что я могу рассчитывать, это собственные объемы энергии и праны. Мой естественный резерв энергии сейчас пять Из них шесть сотен уйдёт на тридцатикилометровую карту. Столько вполне хватит следить за всей округой, даже больше. Резервируем пятьсот единиц на пресс и семьсот на коготь следа. Для порталов остается три с лишним тысячи энергии. Это 17 тонн переправляемого груза. Ни о чем на самом деле. После каждого перехода придётся отпаиваться зелем. Расточительно. «Арт, по-братски, закупись большими зелями на энергию, а?» Попросил и пассажира решить мою проблему. «У меня опыта даже на одну банку не хватит», — вздохнул Арт. Все ушло на еду и экипировку». Не «Нищий брод», — улыбнулся я. «Увы», — вздохнул он. «А как у тебя с репутацией-то дело обстоит? Решил я уточнить. «Хрен знает, где парень шлялся, и как успел попортить свою карму. Может, он уже давно демон, и рынок для него такой же провал, как и для меня. С его сестрой все давно ясно. Девка темная. «Нормально, третий ранг в положительную сторону», — отчитался он. «Одна карта меня удивил, Чтобы набить такой показатель, нужно неплохо постараться». «Чудно. Тогда принимай опыт и идуй на рынок. Порталы жрут кучу энергии». «Так что подготовиться не помешает», — сказал я и отправил Арту 300 тысяч. Еще парочку на прану возьми», — добавил я. Хреново, что модули рассеиваются из-за использования когтя, но предполагаю тут причина в радиусе их действия. По логике, щит праны действует на расстоянии метра от тела, а при использовании браслетов 20 метров. Когда я перемещаюсь, модули остаются на месте, так как не являются частью моего тела или экипировки, то есть именно то, что коготь перемещает». Значит, если я буду скакать не на максимальное расстояние, а только в радиусе действия браслетов, модули не развеются, а последуют ко мне. Мысль, нужно проверить это перед тем, как идти в бой. Хотя, я думаю, справлюсь с порталами. И до активных боевых действий не дойдет. Держи, каждая с энергии на две и по две на прану. Отчитался Арт, присылая мне на почту зелья Всего вышло 26 склянок. Неплохо, совсем неплохо. Теперь можно повоевать. Хотя, стоп, а как у них-то обстоит дело с аптечками? Спасибо, а вот как с зелями, есть запас? спросил я его, наблюдая по карте, как сражаются две разведывательные группы мобов в километре от дороги. На затяжной бой не хватит, мы после того случая больше никуда не ходили. Вот и не успели особо прибарахлиться. Нападение это только немного поправило финансовое положение, рассказал Арт. «Ну да, действительно, рейтов данжа — это на целый день пропасть, а то и больше. Если локация выше тридцатки, то там пробудешь около трех дней. И это если не придется вести партизанскую войну. Если бы я не вытащил группу арта из данжа, то им пришлось бы выходить самим, играя с теми лучниками в кошки-мышки в традициях эпического стелса. Но затяжное противостояние не предполагается. А вот прибыль обязательно». Обрадовал я товарища. «По моему плану я буду действовать так же, как действовал в инстансе. Открою портал и запущу в помещение модули, несущие смерти всем неугодным. Незачем рисковать жизнью, вступая в ближний бой. Тем более, со мной нет моей сумки. А без страховки встречаться лицом к лицу с противником, по меньшей мере, глупо. «Хорошо бы. А то после того случая мне в даншите боязно», — признался парень. «Не мудрено, в такую ситуацию может попасть кто угодно. Безнадежность перед неизвестным давит». А проведя под ее гнетом несколько дней, можно превратиться в настоящего меланхолика. Кстати, неожиданно воскликнул я, почувствовав то, что до этого сбивало меня с толку. Однако, представив себя на месте арта в той ситуации, я все понял. Кася уже рассказала своему избраннику, что беременна? спросил я парня. Да, именно представление такого ощущения, как безнадежность, помогло мне сообразить, почему в Кунге четверо людей, а не трое, как должно быть. Маленькая жизнь в утробе девушки ощущалась слабо, с перебоями, но не была глюком. Безнадежность же поступила мне отличным якорем в понимании моих сомнений, ведь все боятся становиться родителями, это кардинально меняет жизнь пары. Порой из-за ребенка, даже талантливый, яркий и целеустремлённый до этого человек становится серой мышью, поглощенной лишь благополучием своего чада. Словом, беременность – это, как правило, абзац, и будет ли после него новый сразу – неизвестно. Что? Переспросил Арт. Судя по его глазам, девушка сама не в курсе своего положения, хотя ей должно было прийти об этом сообщение от системы. Все же событие для человека непосредственное. «Говорю, что сестра твоя беременна», — повторил я новость. Серьезно, Не шутишь?» Все еще не веря мне», — спросил он. Я вздохнул и остановил грузовик. Вокруг было довольно спокойно. Впереди в 4 километрах на дороге была засада. Семеро вооружённых людей повалили несколько деревьев и попрятались в лесу. Вот будет для них сюрприз, когда до тех, кто скрылся слева от дороги, дойдёт рейды в отряд мобов. Все же 34 орка на варгах не слабый противник, даже для вооруженных огнестрельным оружием бойцов. Словом, ханаем, но так даже лучше. Отсюда можно полюбоваться на сечу двух эпох. А пока этого не случилось, подойду к девушке уточню. Обойдя машину, столкнулся с тремя любопытными головами и одной мордой. Слово сразу же взяла Касси. «Уже прибыли?» — спросила она и посмотрела по сторонам. Ее избранник находился рядом с ней. «Касси, а тебе после удачного зачатия система прислала сообщение?» В лоб спросил я, чем вызвал скорее негативную, чем положительную реакцию. «Зах, ты идиот? Зачем всем-то рассказывать? Это же мля личная!» Зарычала она, и, судя по ошарашенному виду избранника, это самое личное его не касалось. «А вот отец, оказывается, не в курсе, как и брат», произнес я, улыбаясь. Арт тоже подошел и, нахмурившись, посмотрел на девушку. Она поникла. «Я хотела рассказать», — произнесла она. «Да, конечно, все вы так говорите. А ребенок уже три дня как живет, сходу ляпнул я. «На самом деле я совершенно не понимал, сколько времени этому плоду» но не думаю, что моя версия особо далеко от истины». 4. Сообщение о системе было». Держа руки на животе, с улыбкой произнесла девушка. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не буду оглядываться на твое положение, когда дойдет до дела. Пойдешь в бой наравне со всеми». Строго сказал я. «Пара дней не срок, а для целителя, так и вообще. Она может до самых родов таскать кирпичи совершенно без последствий. Тем не менее, всем остальным мое решение почему-то пришлось не по вкусу». Так нельзя, это неправильно. Что ты такое говоришь? Последним выразился ее избранник. Не устраивает мое решение, не вопрос. Открывай портал рядом с воинской частью, хватайте девку и вперед. Мне будет интересно поглядеть, как вы ее потащите. Усмехнулся я, Кася уже не так кисейная барышня, чтобы из-за небольшого недуга пропустить все веселье, да и раньше она такой не была. Давайте, мальчики, попробуйте меня отговорить. Прошипела девушка с безумной улыбкой на лице, а в руках у нее появился кривой нож.